Глава 64 Я заставляю дедушку припарковаться, потом жду, чтобы он тоже вышел из машины. Он достаёт носовой платок и вытирает лицо. «Я ненадолго», — говорит он. Мы входим вместе. Я держу его под руку. Он кашляет, шмыгает носом, мнётся. Внизу мы ждём лифт. «Ты же не исчезнешь на этот раз, правда?» — спрашиваю я. «Когда мы доберёмся до папиного отделения». Дедушка прижимает платок к носу и громко сморкается. Смотрит на других людей у лифта. «Я побуду там», — отвечает он. «Но недолго. Кажется, доктора и сами неплохо справляются с твоим отцом». Я веду его по коридору к отделению реанимации. Мама ждёт перед дверью. Я скрещиваю руки на груди, жду, что сейчас она возьмёт меня за плечи и начнёт отчитывать. Но она только обнимает меня. Я вдыхаю точный аромат её кофты. «Прости меня», — говорит она. «Нужно было подробнее рассказать тебе, что происходит. Ты так быстро убежала, что я ничего не успела тебе объяснить». Она отодвигается от меня и смотрит мне в глаза. Мы с Джеком волновались. Теперь моя очередь извиняться. Я виновато отвожу глаза. «Папе лучше?» — спрашиваю я. Она кивает. Ему пока очень плохо, Айла, но лечение начало действовать. Но вчера вечером он... Знаю. Она треплет пальцами мои волосы. Я тоже была напугана. Но врачи добавили другой антибиотик, и организм стал реагировать. Инфекция не очень страшная. Это всё из-за меня? Это потому что я пришла навестить его сразу после озера? Мама быстро качает головой. Нет, просто такое иногда случается. Причиной могло стать что угодно. Она проводит рукой по моему лбу, стирает с него складку. Никто в этом не виноват. Джек стоит позади неё. Глаза у него красные и заплывшие, как будто он совсем не спал. В волосах веточка, а к свитеру прилип листок. «Где ты был?» — спрашиваю я. «Ходил тебя искать, дурочка». «На озеро?» Он кивает и как-то странно смотрит на меня. У него на губах играет улыбка. «И что ты видел?» «Я видел, как ты очень быстро бежала, а за тобой гнался лебедь. Потом я потерял тебя из виду». Я тоже ему улыбаюсь. «И ты не смог меня догнать?» «Нет», — хмурится он. «Ты же стартовала гораздо раньше». Он продолжает хмуриться. «У тебя всё хорошо?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами. Если папа в порядке, то да. Я прислушиваюсь, о чём говорят мама и дедушка. Она благодарит его за то, что нашёл меня. Но дедушка отмахивается. Это всё лебеди. Я бы и не пошёл туда, если бы не услышал их клич. не дослушав я ухожу в папину палату. Джек следует за мной. Он что-то говорит медсестре, когда мы проходим мимо её поста. Мы идем через всю палату, мимо всех остальных пациентов. Наконец я вижу папу. У него из носа и из руки торчат какие-то трубки, но кислородной маски на лице уже нет. Он лежит с закрытыми глазами. Я подхожу ближе. Папа выглядит примерно так же, как и накануне. Все еще очень плохо. Джек подходит и встает рядом со мной. «Температура упала», — говорит он. «И он уже не спит все время». Я нежно касаюсь пальцами папиной руки. На секунду он приоткрывает глаза. Он не улыбается, вообще не шевелится. Но я знаю, что он видит меня и чувствует, что я здесь. Я накрываю его ладонь своей. Кожа на ощупь все еще восковая. Он слегка шевелит пальцами, пытается взять меня за руку. «Я привела к тебе дедушку», — говорю я ему.